«Буря вооружений», читает Эролион. Глава 4. Потеря оружия Ван Дун заметил гигантского Зага всего лишь в нескольких шагах от себя. Его первой мыслью было выбежать из укрытия и броситься в сторону шахты так быстро, как это возможно. Но он сдержался. «Импульсивность – это твой самый злейший враг!» Старый Пердун постоянно напоминал об этом парню. Ван Дун действительно был импульсивным подростком и прекрасно знал, что до сих пор именно несдержанность была главной причиной всех бед его трагической жизни. Юноша стиснул зубы, изо всех сил стараясь оставаться на месте и не убежать. Ван Дун понимал, что жук разорвет его на части, прежде чем он сможет укрыться в шахте. Неподвижно простояв пять минут, Он наконец-то услышал отдаляющиеся звуки лап насекомого, ступающего по полу. Зак ушел, и Ван Дун смог наконец вздохнуть с облегчением. Он сразу бросился в безопасное место. Как только ворота шахты закрылись, Ван Дун без сил опустился на землю. За всю свою жизнь он никогда не ощущал такого адреналина. Успокоившись после своего рискованного побега, он немедленно вспомнил о главной проблеме. Еда. Его рационов, даже если он будет сильно экономить, хватит максимум на неделю. Это означает, что он просто умрет от голода, если подкрепление конфедерации не придет как можно скорее. Неважно, насколько он талантлив, Ван Дун был просто мальчишкой без хорошего образования. Все, что у него есть, это не боевой робот класса С, недельный запас продуктов в кристалле, а в качестве укрытия очень тёмная и опасная пещера. Оказавшись в такой тяжёлой ситуации, большинство людей уже впали бы в состояние безысходности, а может быть и вовсе сошли бы с ума. Однако Ван Дун просто обвинил во всём свою дерьмовую удачу и, как ни в чём не бывало, приступил к обеду. В любом случае, неважно будет он грустить или радоваться, результат от этого не изменится. Так почему бы не быть немного счастливым, ведь у него в запасе еще есть целая неделя? Бог создал этот мир за 7 дней, что наглядно демонстрировало, сколько всего может произойти за такое время. Может быть, завтра перед шахтой приземлится транспортный корабль, и красивая стюардесса попросит его подняться на борт. Ван Дун еще не полностью восстановился, и только что пережитый стресс и страх, заставили его ощутить сильную сонливость. Разум парня затуманился, и он заснул с куском вяленого мяса во рту. В темноте Уголь преданно охранял Вандуна, пока тот спал. Старый Пердун всегда говорил ему, «Ты потерпишь неудачу только после того, как полностью откажешься от надежды». Старик любил учить его житейским мудростям, хотя сам всегда пренебрегал ими. Но так или иначе, Ван Дун все еще был молод, потому совершенно не хотел умирать здесь. Возможно, та же юность помогла ему очень быстро адаптироваться к пугающей прежде темноте пещеры. С помощью угля он расширил область своей поисковой деятельности. После уничтожения базы большая часть армии ЗАГов уже покинули Нортон, оставив лишь несколько небольших отрядов, рассеянных по всей планете. Хотя оставшиеся насекомые были куда слабее тех, что уже ушли, они по-прежнему оставались смертельно опасными. Однако, Ван Дун не собирался сидеть сложа руки и начал исследовать соседние здания в поисках чего-нибудь полезного. К своему удивлению, в очередной груди хлама он нашел исправный преобразователь питания, что превзошло его самые смелые ожидания. Это устройство могло перерабатывать любое несъедобное органическое в таблетку с соответствующим содержанием питательных веществ. Хотя их вкус вызывал желание прикончить того, кто изобрел это устройство, эффект был довольно хорош. Из-за неблагоприятной окружающей среды уровень минералов и питательных веществ в местных продуктах был достаточно низким. Поэтому, чтобы предотвратить недоедание, каждая база располагала такими устройствами. Нортон покрывали гигантские растения, которые можно было использовать в преобразователе питания, поэтому продовольственный кризис Ван Дуна оказался успешно разрешенным. Он снова начал исследовать базу, и ему опять повезло. Он нашел уцелевший ящик дешевого вина и немного раскрошившегося печенья. Ван Дун относился к ним как к драгоценным сокровищам и наслаждался ими время от времени вместо того, чтобы умять все за один раз. Все это время он слышал вдалеке нарастающий гул, и почти каждый день видел в небе взрывы, из чего сделал вывод, что война затягивается. Заги ожесточенно сопротивлялись контрнаступлению людей. Ван Дун понимал, что ему придется ждать спасателей куда дольше, чем он рассчитывал в начале, но сейчас это не имело никакого значения. Он был готов пережить затяжную войну. Возможно, Ван Дун родился с геном оптимизма. Он чувствовал, что эта полная опасность и жизнь была гораздо интересней, чем ежедневное наблюдение за роботами, монотонно добывающими руду. Разумеется, в основном это было вызвано тем, что он успешно разблокировал ВМП. Пускай он пока не знал, как применять силу ЯГ, благодаря пробуждению он стал гораздо бдительней и чувствительней к своему окружению, еще лучше приспособившись к окружающей среде. Люди всегда испытывали страх перед неизвестностью, но когда Ван Дун начал больше узнавать о своих врагах, его страх начал понемногу рассеиваться. Он научился избегать внимания загов и превратил темную пещеру в свой новый уютный дом. «Уголь, отнеси все съестное поглубже в пещеру, и будь любезен, захвати бутылку вина. «Да, мастер!» Уголь стал единственным верным спутником Ван Дуна. Он не мог представить, как пройдет его день, если сперва он не увидит мило разукрашенного лица угля. Более глубокая часть шахты была идеальным местом для хранения пищи и других важных вещей. Там была плохая вентиляция и совершенно невыносимые условия, поэтому только роботы могли легко входить и выходить оттуда. Большую часть свободного времени Ван Дун посвящал тактике клинка. Он не был уверен, было ли это влияние ВМП, или версия тактики Старого Пердуна была действительно уникальной, но он чувствовал, как его внутренняя сила продолжает увеличиваться. Это не только позволяло ему выжить в условиях пятикратной гравитации, но и сделало его разум чрезвычайно быстрым, а для выживания на этой планете и то, и другое было крайне важным. Во время еще одной исследовательской охоты Вандун нашел оружие ⁇ длинный и острый железный пруд, скорее всего отсеченный одним из жуков. Эта палка давала Вандуну хоть какое-то чувство безопасности, хотя было неизвестно, насколько эффективной она окажется против загов. Источником страданий большинства людей является стремление к непомерным мечтам. Будучи всего лишь пятнадцатилетним подростком, Ван Дун уже должен был гордиться своими успехами и оставаться на месте. Вместо этого, после нескольких недель ожидания в пещере он становился все более неугомонным и жаждал продолжить свои исследования и приключения. Каждую ночь он мечтал найти путь через лабиринт разрушенных зданий и встретить человеческую армию или других уцелевших. Наконец он решил выбраться из своего укрытия так как у него уже не было сил ждать, пока что-нибудь произойдет. Проведя в безопасности несколько недель и не встречая на своем пути инсектоидов, Ван Дун стал вести себя смелее и небрежней, за что сразу же поплатился сполна. Жук моментально заметил человека и внезапно набросился на него. Ван Дун с детства имел крепкие нервы, поэтому не был даже шокирован, вопреки ожиданию Зага. Вместо того, чтобы впасть в ступор, как это делает большинство людей, Ван Дун просто развернулся на каблуках и сместился в сторону, оставив после себя лишь порыв ветра. Он посмотрел назад, чтобы понять, кто только что проскочил мимо него, и увидел, как паукообразное существо, примерно метровой высоты и трехметровой длины, размахивая восьмью острыми когтями, несется на него, сметая все на своем пути». Люди испытывали к загам глубокую ненависть, но это было верно и в обратную сторону, и, возможно, гораздо сильнее. Инсектоиды обладали самой передовой формой биологической эволюции. Молодые особи наследовали не только физические особенности своих родителей, но и их эмоции, включая ненависть. Силы загов расползались по всей Вселенной и казались несокрушимыми. Однако 400 лет назад они впервые испытали горькое поражение во время войны с людьми. Четыре века вражды и генетически наследуемой ненависти заставляли глаза Зага наливаться кровью при виде человека. «Уголь! Уголь, открой ворота!» Ван Дун начал кричать углю, будучи еще далеко от ворот. Но, к счастью, уголь услышал. Он поднял ворота примерно на полметра. Высоту, установленную Вандуном, чтобы гарантировать, что ничего крупнее не заберется внутрь. Добравшись до ворот, Вандун нырнул под них и с помощью импульса покатился вперед, пока не оказался на другой стороне. За это время он ни разу не оглянулся назад, опасаясь, что Зак уже почти достал его своими когтями. Жук протаранил ворота лбом и послал по всей пещере ударную волну. Вандун немного задрожал, но к счастью, ворота шахты имели почти метровую толщину и были сделаны из исключительно прочного металла. Заки ещё долго таранил ворота, но оставив лишь несколько царапин, скрылся из виду. Вандун пришёл к выводу, что эта особь была куда слабее других инсектоидов, иначе ворота не выдержали бы и одного удара. Он продолжал лежать на земле, пытаясь перевести дыхание. Ван Дун никогда бы не подумал, что может бегать так быстро. Пожалуй, когда все это закончится, он мог бы начать спортивную карьеру. «А где мое оружие?» Он внезапно закричал и уставился на свою пустую руку. Затем он вспомнил, что бросил железный пруд, когда столкнулся с Загом. Он даже не задумался о сражении с этим монстром. «Мастер, я верну его вам». Вернешь? Ты не намного сильнее меня? Уголь не пройдет и 10 метров, прежде чем этот монстр разорвет его на куски. Вандун не хотел видеть, как робот превратится в груду хлама, поскольку он оставался его единственным спутником на этой одинокой планете.